Глава 7. Ноябрь. В Кало месяц холодный. Небо голубое, безоблачное, солнце перекатывается с одного края горизонта на другой, но уже не поднимается высоко и совсем не греет. Воздух чистый, свежий, только очень чувствительные носы способны уловить остатки сладкого тяжелого запаха сезона тропических дождей. Тогда облака нависали над городком и долиной, едва не задевая крыши верхушек деревьев, а бесконечные ливни, казалось, решили досыта напоить вечно жаждущую, растрескавшуюся от зноя землю. Духота в сезон дождей была густо насыщена влагой, на рынке стоял смрад дниющего мяса, по грудам кишок, по осклизлым коровьем и овечьим черепам ползали осыловевшие мухи, слишком ленивые, чтобы кусаться. Казалось, что сама земля вспотела. Из всех ее щелей выползали черви и насекомые, безобидные ручейки превращались в стремительные потоки, способные поглотить беспечных поросят, ягнят и маленьких детей, чтобы потом выплюнуть где-то в долине их безжизненные обезображенные тела. Декабрь совсем не такой. Декабрь обещает жителям коло отдых от буйств природы, сулит холодные ночи и щадящие прохладные дни я считала декабрь лжецом. Она сидела на деревянном стульчике напротив своего дома и смотрела вдаль, туда, где до самых холмов тянулась долина, расчерченная прямоугольниками полей. Воздух был настолько прозрачным, что женщине казалось, будто она смотрит в увеличительное стекло или даже в особую трубу белых людей, приближающую предметы. За всю свою жизнь мьям я не могла припомнить ни одного облачка на декабрьском небе, и все равно не доверяла природе, считала ее коварной. За несколько минут самое чистое небо могут затянуть тучи, и тогда вновь начнется ливень. А ветерок способен превратиться в ураган, хотя на пути бурь, прилетавших с Бенгальского залива, надежными стражами стояли горы, окружавшие коло. Мья, мья упорно твердила, что природа обманщица. Если в мире существуют ураганы, какой-нибудь из них однажды прорвется и к их городку, или начнется землетрясение. Даже в такой день. Особенно в такой, когда внешне ничто не предвещает беды. Благодушие по отношению к природе всегда чревато предательством оной. Подобной роскоши мьям я не могла себе позволить. Понимание этого шло из глубины сердца, не знавшего покоя. И вообще, если и последний где-то и существовал, то ни в этом мире и не в ее жизни. Нет, Мья-Мья не родилась таким мировоззрением, когда-то она рассуждала иначе. Но семнадцать лет назад, в знойный августовский день, жизнь преподала ей суровый урок. Они с братом-близнецом играли у реки, и тот вдруг поскользнулся на мокрых прибрежных камнях и упал в воду. Он кричал и отчаянно размахивал руками, словно муха, оказавшаяся под стаканом, а потом река подхватила его и понесла. Брат мья я отправился в путешествие. Вечное странствие. А она лишь могла беспомощно стоять на берегу и смотреть, как бурное течение уносит его прочь. Голова мальчика несколько раз исчезала под водой и появлялась снова. Миямья надеялась, что он выберется на мель, вырвется из потока. Потом она видела его лицо в последний раз, оно мелькнуло над водой и больше брата она не видела. Священник назвал бы случившееся проявлением Божьей воли, испытанием, через которое Господь своей бесконечной мудрости выжелал провести семью Мьямья и добавил бы слова о неисповедимости путей Господних. буддийские монахи связали происшествие на реке с прежними жизнями мальчика. Должно быть, в одной из них он сделал что-то ужасное, возможно, даже кого-то убил. Его ранняя смерть стала наказанием за дурные поступки прошлого. На другой день после трагедии местный астролог предложил свое объяснение. Дети отправились играть, пойдя в северном направлении, что было абсолютно недопустимо. Учитывая день их рождения, им ни в коем случае нельзя было по субботам ходить в сторону севера. Неудивительно, что один из них попал в беду. Обратить семья к астрологу раньше он бы их предостерег, и пятилетняя Мьямья впервые задумалась о том, насколько проста и в то же время сложна жизнь. Частичка ее самой погибла вместе с братом. По ней никто никогда не устраивал траурных церемоний, да и брата не оплакивали. В семье даже не заметили, что его не стало. Родители мьямья -Мья были крестьянами, и все их заботы сводились к тому, чтобы вовремя посеять и убрать урожай, и накормить оставшихся детей. Было пять голодных ртов, стало четыре. Взрослые так гнули спину от зари до зари, селись обеспечить каждого миска и риса с овощами. До внутренних переживаний мьямья -Мья никому не было дела. Родители не подозревали, что дочь ощущает себя полумертвой. Все последующие годы она начала старалась склеить разбитый в мир. Каждый день она ходила к реке, садилась у того места, где в последний раз видела брата и ждала, что произойдет чудо, и он вынырнет из воды. Но та, забрав добычу, никогда ее не возвращала. А вечером перед сном мья, -Мья разговаривала с братом, зная, что он ее слышит. Она рассказывала ему, как прошел день спала на его половине цыновки, укрывшись его одеялом, и даже спустя несколько лет ощущала его запах. Мья, мья отнюдь не была лентяйкой, но наотрез отказывалась полоскать в реке белье. И вообще странилась воды, мылась только в присутствии родителей, словно могла утонуть в ведре. Она надевала определенную одежду в строго определенные дни и до пятнадцати лет все субботы проводила в полном молчании, а по воскресеньям постелась. Мямья создала себе целое нагромождение ритуалов, внутри которого и жила. Это дарило иллюзию защиты. После гибели брата Мьямья, ее родители стали навещать астролога не раз в год, а чуть ли не каждую неделю. Потом начали приводить с собой детей. Все садились перед звездочетом на корточки и ловили каждое слово. Любые его наставления неукоснительно выполнялись. Семья верила, этот человек способен уберечь их от всех жизненных напастей. Если он не советовал по каким-то дням ходить в соседнюю деревню, все оставались дома. Ни одно семя не ложилось в землю без его одобрения. Когда старшая сестра мья, мья собралась выходить замуж, астролог отговорил, сообщив, что между ее звездами и звездами жениха нет благоприятных сочетаний. мья, -Мья относилась к словам астролога даже серьезнее родители. Она боготворила этого старика, выполняя все его предписания и благодаря им чувствовала себя защищенной. Поскольку она родилась в четверг, субботние дни таили для нее опасности, особенно субботы, апреля, августа и декабря. Астролог неустанно твердил я об этом. Несколько лет мья я старалась в эти дни вообще не выходить из дома. Так длилось, пока в одной из суббот, дело было в апреле, не вспыхнуло одеяло, висевшее рядом с очагом. мья, -Мья едва успела выскочить. Разбушевавшийся пожар за считанные минуты уничтожил хлипкую хижину, а заодно лишил мья, мья последних крупиц уверенности, что в мире есть место, где она может чувствовать себя в безопасности. Треск Полина в очаге вывел мьямья -Мья из воспоминаний. Она зябко поежилась, встала и подошла к очагу. Вода в катке успела покрыться хрупкой корочкой льда. Мьямья -Мья поворошила дрова и проломила ледяной покров. Его сразу же поглотила вода. Мьямья -Мья глубоко вздохнула, обхватила руками живот и оглядела свое тело. Она была миловидной молодой женщиной, хотя сама о себе так не думала, и никто ей об этом не говорил. Ее. Толстая черная коса доставала до пояса, большие темные, почти круглые глаза и припухлые губы придавали лицу чувственное выражение. У мья -мья были длинные тонкие пальцы, а руки и ноги при всем изяществе отличались мускулистостью, она не сильно располняла. Вода в теле тоже не скапливалась, только живот был круглым, полным и большим, настолько, что даже сейчас, почти в конце срока, казался ей чем-то чужеродным и существующим вне ее. Удар изнутри живота был похож на легкий пинок. Вот опять. Схватки начались вчера вечером, повторяясь каждый час. Теперь малыш давала себе знать раз в несколько минут. Волны боли стремились сокрушить ее крепость, делая все сильнее и настойчивее. мья я вдруг осознала, у нее начинаются роды. Она попыталась хоть за что-то ухватиться, но рядом ничего не оказалось. Как же не хотелось рожать сегодня, в субботу, да еще и в декабрьскую. Соседка, мать четверых детей, сказала, что у Мьямья -Мья легкие роды, в особенности для первенца. Сама Мьямья -Мья ничего не помнила. Несколько часов она провела в ином измерении, где руки и ноги подчинялись ей совсем не так, как обычно, изменились все телесные ощущения. Она воспринимала себя, как одну громадную рану. Перед глазами стояли густые дождливые тучи, а потом прилетела бабочка. И опустилась ей на лоб. Она увидела брата в потоке воды, совсем как тот в последний раз. Легким перышком пронеслась мысль. Ребенок, родившийся в субботу, это знамение? Новое воплощение брата? Она услышала плач младенца, нихныканье, осердитый сердитый недовольный крик. Кто-то сказал, что у нее мальчик. Мья, мья открыла глаза. Неужели это и есть воплощение брата? Уродливый, сморщенный, перепачканный кровью комочек? Беспомощный сверток со сплющенной головой и сморщенным личиком. Мьянья понятия не имела, что делать с новорожденным. Она пришла к материнству полностью опустошенной, вся любовь, которая жила в ней исчезла, утонула в реке в тот знойный августовский день.